Глава 14. Инстинкт подсказывает мне Кроу, что у тебя возникла проблема, сказал шеф отдела новостей, начиная разговор. Инстинкт обманывает тебя, возразил Кроуфорд Слон. Проблема возникла у тебя. Она легко разрешима, но необходимо произвести некоторую структурную перестройку. И быстро. Лесли Чиппингем вздохнул. Он был ветераном телевизионных новостей, проработавшим на этом поприще тридцать лет. Начал свою карьеру в 19 в качестве рассыльного на НБС. Уже тогда он понял, что с ведущим надо обращаться бережно, как с китайской вазой эпохи Мин, и относиться к нему с таким же почтением, как к главе государства. Собственно, умение Чиппингема соблюдать эти два правила вместе с другими его талантами не помогло ему подняться до поста исполнительного директора и удержаться в руководстве, в то время как многие другие, карабкавшиеся по служебной лестнице вместе с ним, в том числе и заведующие отделом новостей, были задвинуты на задворки телевидения или отправлены на раннюю пенсию. Чиппингем обладал способностью держаться со всеми одинаково свободно людям было с ним легко. Кто-то сказал однажды, что на него невозможно было бы обидеться, даже сообщил он тебе об увольнении. — Я слушаю тебя, — сказал он Слоуну. — Какую именно? — Я не могу больше работать с Чаком Инсоном. Он должен уйти. И когда будем выбирать нового ответственного за выпуск... — Я хочу иметь право голоса. — Ну и но. Ну. Ты прав. Это проблема. Чиппингом тщательно подбирал слова. Хотя, — добавил он, — возможно, и несколько иная кров, чем ты думаешь. Кроуфорд Слоун посмотрел на своего начальника. Перед ним сидел высокий мужчина с довольно красивым, резко очерченным лицом, яркими голубыми глазами и почти совсем седыми волосами в крутых завитках. На протяжении многих лет целая череда женщин ласкала эти завитки. Собственно, женщины всю жизнь были слабостью леса Чиппингема, его неудержимо тянуло покорять их. Как раз в этот момент его брак и финансы находились на грани краха, чего не знал Слоун, хотя ему да и другим было известно, как любит Чиппингем коллекционировать женщин. Однако Чиппингем понимал, что должен отложить в сторону собственные заботы и заняться Кроуфордом Слоуном. Любой разговор с ведущим всегда был подобен хождению по натянутой под потолком проволоки — «Давай не будем ходить вокруг да около», — сказал Слоун, — «и перейдем к делу». «Я как раз собирался сделать это», — согласился Чиппингом. «Мы оба знаем, многое в области новостей у нас сейчас меняется». «О, Господи, Лес, конечно, меняется!» — прервал его Слоун. «Потому-то у меня и возникают проблемы с Инсеном». Надо менять характер наших новостей, меньше давать шапок, глубже раскрывать важные события. Я в курсе того, что ты думаешь. Мы ведь по этому поводу уже говорили. Знаю я и точку зрения Чака. Он, кстати, заходил ко мне сегодня утром и жаловался на тебя. Слоун широко раскрыл глаза». Никак не ожидал он, что Чак возьмет на себе инициативу в разрешениях спора. До сих пор такого не бывало. «Что же, по его мнению, ты можешь предпринять?» — спросил Слоун. Чиппингэм ответил не сразу. «А черт, наверное, нет смысла об этом умалчивать. Он считает, что слишком далеко вы разъехались и ваши точки зрения непримиримы». Чак хочет, чтобы ты ушел. Слон откинул назад голову и расхохотался. А он, значит, остался? Это нелепо. Шеф в упор посмотрел на него. — В самом деле? — Конечно, и ты это знаешь. Когда-то знал, но не уверен, что знаю теперь. На эту территорию они еще не ступали, и Чиппингем осторожно стал нащупывать путь. Я пытаюсь донести до тебя, кров, что все изменилось. С тех пор, как телестанцию перекупили, все находится в процессе изменения. Ты знаешь, как и я, что новые хозяева на нашей станции и на других тоже не очень довольны тем, что ведущие вечерних новостей имеют такую власть. Голиафы, возглавляющие основные компании, хотят преуменьшить власть ведущих, а, кроме того, они недовольны высокими гонорарами, за которые, как им кажется, они не получают достаточной отдачи. Пошли слухи о неких тайных соглашениях, заключенных втихую. — Каких соглашениях? — резко спросил слон. Насколько я слышал в соглашениях того типа, какие заключают крупные предприниматели в своих закрытых клубах и в частных домах. Например, мы велим нашей станции не переманивать людей, работающих в области новостей на вашей станции, при условии, что вы не станете гоняться за нашими. Это позволит всем нам не повышать им жалования и договориться о сокращении потолка ставок. — А это, это... же сговор. Это связывает людей нашей профессии. Чёрт побери, это же противозаконно. Лишь в том случае, если можно доказать, что такой сговор имел место, — заметил Чиппингем. А как ты это докажешь, если соглашение заключено за стаканом виски в клубе Ланкс или «Метрополитен» и никаких записей, ничего на бумаге? Слон молчал, и Чиппингем постарался довести до его сознания главное — Вывод из этого кровь такой, что сейчас не время слишком нажимать. — Ты сказал, — вдруг произнес Слоун, — что Инсон хочет видеть на моем месте кого-то другого. — Кого? — Он упомянул Гарри Партриджа. — Партридж! Снова он возникает как соперник, — подумал Слоун. — Интересно, не сам ли Партридж... подал такую идею. Чипенгем словно угадав его мысли, сказал. Чак, кажется, намекнул об этом Гарри. Тот удивился, но, похоже, едва ли это заинтересует его. И добавил. «Ах да, Чак Энсон сказал мне еще одно. Если дело дойдет до выбора между тобой и им, он не сдастся без борьбы. Он пригрозил, что дойдет до самого верха». Имею в виду кого?» Имею в виду Марго Ллойд Мейсон. «Он пойдет к этой стерве?» — взорвался Кроуфорд Слон. «Да он не посмеет». «А я уверен, что пойдет. Марго, возможно, и стерва, но власть у нее в руках есть». Это Лесли Чиппингем знал хорошо. Себей была последней из крупных телестанций, павших жертвой процесса, которые в мире средств массовой информации называли «вторжение Филистимлин. Так характеризовали переход радио- и телестанций в руки промышленных конгломератов, чье желание получать большие доходы перевешивало все соображения особого статуса станций, их обязанностей по отношению к общественности. А в прошлом такие люди, как владелец CBS Пейли, владелец NBC Сарнов и владелец ABC Голденсон, будучи закренилыми капиталистами, постоянно заботились и о том, чтобы выполнять свои обязательства перед обществом. Девять месяцев назад, после того, как все попытки сохранить независимость себе и провалились, телестанция была поглощена «Глобаник Индастрис», гигантской корпорации, имеющей капиталовложение во всем мире. Подобно General Electric, которая ранее приобрела NBC, Глобаник тоже работала на оборону. И так же, как General Electric, Глобаник не отличалась чистоплотностью в делах. В одном случае после расследования, проведенного большим жюри, компания была оштрафована, и ее руководители приговорены к тюремному заключению за махинации на аукционах и сценами. В другой раз компания признала себя виновной в обмане правительства США, подделав отчетность по выполнению контракта на оборону. Ей был присужден штраф в миллион долларов, максимальная сумма по закону и совсем незначительная по сравнению со стоимостью одного лишь контракта. Когда Глобаник завладела Сибиэй, один комментатор написал по этому поводу Глобаник особо заинтересована в том, чтобы себе и не высказывала больше независимых суждений. Разве сможет себе и теперь когда-нибудь глубоко копнуть в сфере чувствительной для основной компании? После того, как себе и была перекуплена, новые владельцы публично заверили сотрудников, что они будут уважать традиционную независимость взглядов всех, кто работает в новостях. Однако на деле... Эти обещания оказались пустым звуком. Перестройка в Сибее началась с появления Марго Ллойд Мейсон в качестве нового президента и главного исполнительного директора телестанции. Известно было, что женщина, она деловая, безжалостная, и крайне честолюбивая. Она ведь уже была вице-президентом Глобаник Industries. Ходили слухи, что ее передвинули в себе и для проверки. Проявит ли она достаточную твердость, чтобы стать со временем председателем правления основной компании? Лесли Чиппингем впервые встретился с новым начальством, когда Марго вызвала его через несколько дней после вступления в новую должность. Вместо обычного разговора по телефону, а предшественник миссис лойд Мейсон любезно звонил сам руководителям отделов, Лес получил вызов через секретаря немедленный немедленной в Стоунхендж, как прозвали административное здание Сибей на Третьей Авеню, и отправился туда в лимузине с шофером. Марго Ллойд Мейсон была рослая блондинка с зачесанными наверх волосами, слегка загорелым лицом с высокими скулами и проницательными глазами. На ней был элегантный серовато-коричневый костюм от Шанель с более светлой шелковой блузкой. Чиппингем потом скажет о ней привлекательное, но грозная. Держалась она приветливо и в то же время холодно. «Можете называть меня по имени», — сказала она Чиппингему, хотя прозвучало это как приказ, и, не теряя времени, перешла к делу. Речь идет о ситуации, в которую попал Тео Эллиот. Теодор Эллиот был председателем правления «Глобаник Индастрис». «Сообщение об этом уже появилось», — сказал Чиппингем. «Сегодня утром сообщила АРС из Вашингтона. Утверждают, что наш король королей недоплатил 4 миллиона долларов налогов». Чиппингем совершенно случайно видел сообщение об этом агентства Ассошейдед Пресс. «Дело в том, что Элиот вложил капитал в предприятие, которое, казалось, избавляло его от налогообложения». А сейчас это трактовалось как способ незаконно уйти от налогов. Человека, создавшего предприятие, привлекли к уголовной ответственности. Эллиот уже такое обвинение предъявлено не было, но ему предстояло заплатить налог плюс крупный штраф. «Тео звонил мне», — сказала Марго. «По его заверениям он не имел понятия, что это дело незаконное». «Я полагаю, найдутся люди, которые поверят этому». сказал Чиппингем, имея в виду армию юристов, бухгалтеров и консультантов по налогообложению, которую будет иметь в своем распоряжении председатель правления Глобаник. «Не стоило бы по этому поводу зубоскалить», — ледяным тоном сказала Марго. «Я послала за вами так, как хочу, чтобы в наших новостях не было ничего про Тео и про налоги». и я бы хотела, чтобы вы попросили и другие станции не сообщать об этом». Чиппингем был потрясен. Он с трудом верил услышанному. «Марго», — сказал он, стараясь, чтобы голос звучал спокойно, «если я обращусь к другим станциям с подобной просьбой, они не только отклонят ее, но еще и сообщат в эфир о том, что в ей пытается замолчать мошенничество». И, честно говоря, если бы кто-то обратился к нам с подобной просьбой, мы на себе и поступили бы точно так же. Произнося это, Чипенг уже понимал, что новая глава телестанции продемонстрировала не только полнейшее неведение того, как работает станция, но и отсутствие всякого представления об этике сбора информации — Но всем же известно, поспешил он себе напомнить, что Марго посажена здесь не благодаря своему узнанию дела, а благодаря финансовому чутью и способности выжимать выгоду. Хорошо, неохотно согласилась она. Я, видимо, должна смириться с тем, что вы сказали про другие станции, но я не желаю, чтобы это появилось в наших новостях. Чиппингем вздохнул про себя. Он понял, что отныне ему будет гораздо труднее выполнять свои обязанности руководителя отдела новостей. Прошу поверить мне, Марго. Уверяю вас, что сегодня вечером все телестанции используют эту информацию насчет мистера Элиота и его попытки увильнуть от налогов. И если мы не дадим этой информации, то лишь привлечем больше внимания к делу. потому что все будут следить, насколько мы честны и беспристрастны, особенно после заявления Глобаник о том, что свобода деятельности нашего отдела новостей никак не будет ущемлена. Сильное лицо Марго было мрачно. Она сидела, жав губы. Молчание говорило о том, что доводы Чиппингема дошли до нее. «Вы дадите информацию очень коротко?» Наконец спросила она. Так автоматически выйдет. Эта история не заслуживает длинного сообщения. И я не желаю, чтобы какой-нибудь ушлый репортер намекал на то, что Теоди знал о противозаконности своего шага, раз сам Тео говорит, что не знал. Единственное, что я могу вам обещать, — сказал Чиппингем, — это то, что наша информация будет честной. Я сам за этим прослежу. Марго пропустила его словами мимо ушей и взяла со стола лист бумаги. «Вы приехали сюда на лимузине с шофёром?» Чиппингем вздрогнул от неожиданности. «Да, машина с шофёром была одной из приятных сторон его работы, но то, что за ним следят, а дело обстояло именно так, было чем-то новым и малоприятным». «В будущем пользуйтесь такси». «Я, например, езжу на такси. Значит, и вы тоже можете?» И еще одно. Она в упор смотрела на него, сверля своим стальным взглядом. «Бюджет отдела новостей должен быть немедленно сокращен на 20%. Завтра вы получите от меня соответствующий документ. И немедленно означает именно немедленно. Через неделю представите мне отчет о том... за счет чего была наведена экономия. Чиппингем был настолько ошарашен, что лишь официально откланялся и ушел. Сюжет о Теодоре Эллиоте и возникшей у него проблеме с налогами появился в национальных вечерних новостях Сибией, и заявление председателя правления Глобани о том, что он не повинен в укрывательстве от налогов, было передано без комментариев. Неделю спустя один из выпускающих Западковой сказал, что, будь на месте Элли, это политический деятель, мы весьма скептически отозвались о его заявлении, потом, как с луковицы, содрали бы с него один слой кожи за другим. Вместо этого мы оставили новость без продолжения. На самом-то деле вопрос о продолжении рассматривался, нового материала было предостаточно. Но во время дискуссии за Подковой, в которой участвовал и шеф отдела новостей, было решено, что на этот день есть более важные новости, потому об Эллиоте ничего больше сказано не было. Это был ловкий ход. Немногие признались даже себе, что совершили предательство по отношению к своей профессии. А вот проблема сокращения бюджета была посерьезнее. Тут всем станциям приходилось считаться с наличием конкурентов, и все это знали, включая Лесли Чиппингема. Отделы новостей были особенно раздуты, в них было слишком много сотрудников, и их не мешало подсократить. В отделе новостей CBA процесс этот прошел болезненно, так как работу потеряли свыше двухсот человек. Увольнения сопровождались возмущением тех, кто потерял свое место и их друзей. Пресса получила возможность разгуляться. Газеты полны были очерков о человеческих судьбах, написанных с явным сочувствием к жертвам борьбы за экономию, хотя в газетах очень часто проводились такие же мероприятия. Группа сотрудников отдела новостей Сибиэй, у всех у них были долгосрочные контракты, отправила в Нью-Йорк Таймс письмо с протестом. Среди подписавших были Кроуфорд, Слоун, четыре главных корреспондента и несколько выпускающих. В письме выражалось возмущение тем, что среди выброшенных на улицу оказалось несколько корреспондентов ветеранов, прослуживших в отделе новостей себе и большую часть жизни. В нем также указывалось, что себе и вообще не испытывает финансовых трудностей. Телестанция имеет даже более высокую прибыль, чем крупные индустриальные компании. Письмо было опубликовано, оно обсуждалось и цитировалось по всей стране. Это письмо и то, какое оно привлекло внимание, взбесило Марго Ллойд Мейсон. Она снова вызвала к себе Лесли Чиппингэма. Держа перед собой развернутую «Таймс», она рявкнула. «Эти зажравшиеся самовлюбленные наглецы входят ведь в руководство компании. Они должны поддерживать решение руководства, а не подрывать нас...» криками на весь мир! Я не думаю, чтобы они считали, что входят в руководство компании. Заметил шеф отдела новостей. Они прежде всего люди, занятые сбором информации, и они переживают за своих коллег. И должен сказать вам, Марго, что я тоже. Глава телестанции гневно посмотрела на него. У меня и без вас хватает проблем, так что выбросьте эту ерунду из головы. Проследите за тем, чтобы прижать к ногтю тех, кто подписал это письмо, и доведите до их сведения, что я больше не потерплю нелояльного отношения к компании. Можете также сообщить им, что их двурушничество всплывет в памяти при продлении контракта. Кстати, некоторым из наших сотрудников мы платим безумно большие деньги — особенно этому наглецу Кроуфорду Слоуну». Пересказывая потом слова Марго, Лэсли облег их в более мягкую форму, понимая, что не следует вносить раздор в отделе новостей, а удерживать ситуацию в рамках, не допуская раскола, было трудно. К этой трудности через несколько недель добавилось новое, Ситуация обострилась, когда по Сибей была разослана бумага с предложением миссис Лоид Мейсон. Речь шла о создании фонда для оплаты лоббистов в Вашингтоне, которые выступали бы в поддержку Сибей. Фонд будет состоять из добровольных, в кавычках, пожертвований сотрудников телестанции, которые предполагается вычитать из их жалования, как и из жалования ответственных сотрудников отдела новостей. В документе упоминалось, что аналогичный фонд уже существует в основной компании «Глобаник Industries. В день, когда на телестанцию пришла эта бумага, один из выпускающих на подкове спросил Чиппингема. «Лесс, ты, конечно, от имени всех нас выступишь против этого дерьмового фонда, так?» «Конечно, выступит», — вмешался Кроуфорд Слоун, находившийся неподалеку. Лес никогда в жизни не согласится, чтобы отдел новостей искал себе покровительство у политиков, и не изобличал их. В этом смысле мы все можем положиться на Леса. Шеф отдела новостей не мог сказать, было ли это произнесено с иронией. В любом случае, Чиппингем понимал, что перед ним встает еще одна серьезная проблема, возникшая из-за непонимания Марго или просто из-за игнорирования необходимости того, что сотрудники отдела должны сохранять беспристрастность. Не следует ли пойти к ней и выступить против создания лоббийского фонда? Правда, два лета что-нибудь изменит, коль скоро Марго хочет прежде всего ублажить своих хозяев из Глобаник и продвинуться еще на одну ступеньку в своей карьере. Эту проблему Лес в конце концов решил, сообщив обо всем в «Вашингтон-Пост» и передав в газету копию документа. У Лесса работал в газете один знакомый, чьими услугами он уже и раньше пользовался и мог быть уверен, что тот не раскроет источника информации. В результате в Вашингтон-Пост появилось сообщение, перепечатанное потом другими газетами, в котором высмеивалась идея вовлечь организацию, занимающуюся распространением новостей в политические аферы. Не прошло и двух-трех дней, как от плана создания фонда официально отказались, судя по слухам, по личному приказанию председателя правления «Глобаник Industries Теодора Эллиота. А Чиппингема снова вызвала к себе Марго Ллойд Мейсон. Холодно, без всяких вступлений, даже не поздоровавшись, она спросила, «Кто из отдела новостей передал мое предложение в пост?» «Понятия не имею», — солгал он. «Глупости! Если вы не знаете наверняка, то уж во всяком случае можете догадаться, кто это». Чиппингем решил промолчать, хотя не без облегчения вздохнул, поняв, что Марго не держит его под подозрением. «Я вижу, вы не желаете со мной сотрудничать», — нарушила, наконец, она молчание. Мне очень жаль, если вы так считаете. По-моему, это не так. Наоборот, я всегда старался быть с вами честным. Поскольку вы упорно придерживаетесь определенной позиции, продолжала Марго Бутыни, слыша его, я велела навести вас справки и кое-что узнала. В частности, я узнала, что для вас чрезвычайно важна сейчас... ваша работа, так как вы не можете по финансовым соображениям потерять ее. Моя работа всегда имела для меня большое значение. Что же до финансовых соображений, то разве работа не важна почти для всех? Да, наверное, и для вас тоже. Чиппингем не без тревоги подумал, что будет дальше. А глава телевидения, усмехнувшись, с видом превосходства заметила — Я не увязла в грязном разводе, а вы увязли. Ваша жена требует крупного финансового обеспечения, включая большую часть вашего общего имущества. И если она этого не получит, то представит суду доказательство того, что вы изменяли ей с полудюжиной женщин, даже не скрывая этого. Кроме того, у вас есть долги, в том числе большой заем, сделанный в банке, так что вам отчаянно нужно зарабатывать, иначе вы обанкротитесь и станете почти нищим. «Вы оскорбляете меня!» — повысив голос, возразил Чиппингем. «Вы вмешиваетесь в мои личные дела!» «Возможно», — спокойно произнесла Марго. «Но ведь это правда». Он был возмущен и одновременно потрясен тем, что она столько знает о нем. Он был действительно в отчаянном финансовом положении, частично потому, что никогда не умел распоряжаться деньгами и на протяжении лет не только умудрялся растрачивать свое немалое жалование, но еще и делал большие займы. Не умел он и противиться женским чарам. Слабость, с которой его жена Стася, похоже, мирилась на протяжении 20 лет. Гром грянул всего три месяца назад — Вдруг накапливавшаяся в Стасе ярость прорвалась наружу, и, представив все факты, которые она подбирала на протяжении долгих лет, Стася затеяла жесточайший бракоразводный процесс. Невзирая на это, Лес по глупости завел новый роман, на сей раз выпускающий отдела новостей семей Рита Эбрамс. Он не собирался превращать их отношения во что-то серьезное, но... так получилось. А теперь он настолько увяз, что ему не хотелось рвать с Ритой. Однако мысль, что он может потерять свое место, взволновала его. «А теперь слушайте меня внимательно», — продолжала Марго. «Не так уж трудно найти замену руководителю отдела новостей. Если мне понадобится, я эту замену произведу». Вы глазом моргнуть не успеете, как будете вышвырнуты на улицу, и другой человек будет сидеть в вашем кресле. И здесь, да и на других станциях, сколько угодно кандидатов на ваше место. Ясно?» «Да, ясно», — покорно произнес Чиппингем. «Однако, если вы будете играть со мной в одни ворота, вы останетесь». Отдел новостей будет проводить такую политику, какую я хочу. Запомните это. И еще одно. Когда я хочу, чтобы что-то было сделано, а вам это не нравится, не заставляйте меня терять время и выслушивать всю эту ерунду насчет этики и неподкупности в подходе к новостям. Вы уже утратили свою неподкупность, если она когда-либо была у вас, не дав дальнейшей информации об истории с уклонением Тео Эллиота от уплаты налогов. Марго чуть улыбнулась тонкими губами. «О, да, я все об этом знаю. Так что вы уже сошли с прямого пути, и теперь ничего не изменится, если сойдете еще раз. Это все. Можете идти». Разговор этот произошел за два дня до того, как Чак Инсон, а потом Кроуфорд Слоун пришли к своему шефу в связи с возникшими между ними трениями. Чиппингом понимал, что их спор следует утрясти в отделе, притом быстро. Не хотел он больше встречаться с Марго, а не желал новых с ней конфронтаций. — Я тебе скажу, Кроуф, то же, что говорил Чаку, — сказал Чиппингэм. Если вы пойдете на открытое столкновение, вы нанесете величайший ущерб всем, кто работает в новостях. Что он Хендж отдел новостей не в фаворе. Что же до идеи Чака ввязать в эту историю Марго Ллойд Мейсон, знай, она не примет ни его сторону, ни твою. Скорее всего, она еще больше урежет наш бюджет на том основании, что если у нас есть время заниматься внутренними распрями, значит. «Мы недостаточно загружены, и, следовательно, число сотрудников надо сократить». «Я могу с этим побороться», — сказал слон. «Я гарантирую, что на твою просьбу никто не обратит внимания». Вопреки обыкновению, Чиппингем взорвался. «Вообще-то, руководитель отдела обязан защищать своих сотрудников-корреспондентов, да и ведущих тоже перед начальством телестанции». На всему есть предел, и на сей раз Чиппингем решил не церемониться. «Пора тебе знать, что у нашей новой начальницы нет для тебя времени. Из-за того идиотского письма, которое вы все и ты в том числе написали в «Таймс», она обозвала вас зажравшимися самовлюбленными наглецами». «А имею же я право на собственное мнение, его я и выразил», — возразил Слон. «Чушь!» Нечего было тебе ставить под этим письмом свое имя, тут я согласен с Марго. Ради всего святого, кров, достань ты, наконец, взрослым. Нельзя получать на телестанции такие деньги и продолжать трепать языком точно какой-нибудь мальчишка. Нечего, подумал Чипенгем, принимать на себя одного всю критику новых хозяев. Пусть и другие, вроде Слоуна и Инсена, получат свою долю. При этом у руководителя отдела новостей была еще одна причина для раздражения. Он вовсе не хотел, чтобы эта дурацкая ссора разгорелась в его отсутствии. Но был четверг, и он собирался вечером отправиться на большой уикенд с Ритой Эбрамс в Миннесоту. Рита уже ждала его там. — Я все же возвращаюсь к тому, с чего начал, — сказал Слоун. Нашей группе, отвечающей за выпуск новостей, необходимы перемены. «Они могут произойти», — сказал Чиппингем. «У меня самого на этот счет есть некоторые идеи. Мы их тут обкатаем». «Каким же это образом?» «На будущей неделе я проведу совещание с тобой и с Чаком Инсеном. Мы встретимся столько раз, сколько нужно, чтобы прийти к согласию». Даже если мне придется сшибить вас с лбами, мы найдем приемлемый компромисс. Попробуем, — с сомнением произнес Слоун, — но решение это не самое мудрое. Назови мне, что было бы мудрее, — передернул плечами Чиппинга. После того, как руководитель отдела ушел, Слоун еще какое-то время сидел в своем кабинете, раздумывая над их разговором. Потом он вдруг вспомнил об объявлении насчет Ларчмонта, которое слышал через громкоговоритель. Он решил узнать, не поступило ли новой информации, и, выйдя из своего кабинета, направился в репортерскую.